Глава 57 седьмая Хауарт слегка беспокоился, как они будут пересекать автостраду. Но, как оказалось, им удалось это сделать без приключений. В темноте, под насыпью, они наблюдали за движением на автостраде и прислушивались в ожидании паузы подольше. Через короткое время наступил момент, когда не стало видно никаких автомобильных огней, и ничто не нарушало тишину. Все вместе они выбрались на шоссе и быстро его пересекли, исчезнув под прикрытием нескольких пальм на противоположной стороне. Благодаря приборам ночного видения их глазам представилась картина, разительно отличная от заброшенных каменистых россыпей, среди которых остались машины. Это был район обрабатываемых угодий с садами, полями и рассеянными там и тут скоплениями домов. Там были рощи пальмовых деревьев. Макдоналд, шагавший вслед за Хавардом, обратил внимание, что они тем гуще, чем ближе к домам. Ночь казалась более теплой, чем предыдущая. И Денни решил, что так происходит, потому что, спустившись в долину Тигра, они оказались на гораздо меньшей высоте. Следующий день обещал быть очень жарким, с температурой, возможно, даже выше той, к которой они уже привыкли в Боданахи. «Неудивительно, что иракцы всячески культивируют пальмы», — подумал он, — «не только из-за обильного урожая фиников, но и из-за прохладной тени, которую те дают». По пути к городу они разглядели лишь восемь человек. Первым оказался старик, который неожиданно появился из дверного проема хижины и отошел от нее на какое-то расстояние, чтобы облегчиться. Чуть дальше они прошли мимо шестерых мужчин, сидевших вокруг догорающего костра, ярдах в 50 от тропы, которые вели негромкий разговор. Последним, кого они встретили, был одинокий юноша, спешивший им навстречу по тропе. У них было достаточно времени, чтобы скрыться в зарослях. Когда парнишка приблизился, Макдональд Разглядел его через ПНВ более внимательно. Тот двигался явно украдкой, и в то же время в его поведении сквозила определенная уверенность. Дэнни решил, что парень, вероятно, спешит на тайное свидание с возлюбленной. Еще он подумал, что у мальчика должно быть крепкие нервы. Из рассказов Берна егерь знал, что в этих местах всякие отношения с мужчиной до замужества весьма чреваты неприятностями. Отец любой иракской девушки отнесся бы к ним более чем серьезно. Через полтора часа они пересекли железнодорожную магистраль и еще одно широкое шоссе и вышли к окраине города. ховард решил обогнуть его с юга. Постепенно местность перед ними стала повышаться. К 3.00 они достигли вершины пологого склона, протянувшегося вверх к югу от Тикрита. С гребня они могли видеть город, раскинувшись под ними, а о милях в 10 за ним — огоньки военной авиабазы Сахара. Справа от них за гребнем, в основании крутого обрыва, протекал Тигр, а на другой стороне реки был еще один аэродром — Тикрит-Ист. Ближайшие дома самого города находились чуть больше, чем в какой-то полумиле. Останавливаясь все чаще и чаще, чтобы свериться с навигационным прибором и картой, Хавард повел их вдоль гребня поближе к городу. Сам гребень склона был лишен строений, и на нем почти отсутствовали обработанные участки земли. Изредка им попадались под ноги неровные травянистые места, но в основном поверхность покрывал редкий кустарник. Их взору предстало большое открытое пространство. Расположенное как раз на границе города, с трех сторон оно было ограничено зданиями. макдональду оно показалось чем-то вроде очень большой городской площади. «Почти арена», — подумал он. На другой стороне этой площади, ближе к центру города, возвышалось монолитное сооружение, подсвеченное прожекторами. На обращенной к площади лицевой стороне было что-то изображено. Но Макдональд не смог различить, что именно так, как яркий свет ослепил приборы ночного видения. Хауарт опять остановился. Макдональд увидел, как тот по компасу взял направление на площадь, а потом на путепровод, по которому автострада Север-Юг пересекала железную дорогу. Третья засечка по отдаленным огням авиабазы Сахара подтвердила правильность их местонахождения. «Окей», — зашептал Хавард макдональду с Зиглером, — «по моим подсчетам, мы почти на месте. Мак, наладь дальномер и дай мне точное расстояние до той освещенной стены». С облегчением мужчины освободились от своей тяжкой нож. Установив короткую треногу, макдональд собрал дальномер, вставив в него маленькую батарейку для лампочки, освещающую шкалу. Он стал медленно поворачивать инструмент на опорной площадке, пока стена не оказалась в объективе. При обычном ночном освещении было бы слишком темно, чтобы достаточно ясно разглядеть сквозь линзы дальномера цель, пригодную для получения точных данных. Но ярко освещенная стена четко сфокусировалась в оптике. С изумлением Макдоналд увидел, что изображение на стене представляет собой портрет. Он моментально узнал улыбающееся добродушное с виду лицо Саддама Хусейна. Выставив делитель изображения по краю стены, он стал вращать ручку настройки до тех пор, пока линии в объективе не совпали. Затем снял показания. 1290 прошептал он Хаварду. — Хорошо, — ответил тот, — годится для нашей основной позиции. Майкл вместе с Дэнни подыщите наилучшую точку в пределах 20 ярдов отсюда и по направлению к стене, а я вернусь ярдов на сто пятьдесят вверх по склону и выберу место для вспомогательной. Какое-то время Зиглер лазил по округе непосредственно перед тем местом, где они остановились, словно собака, обнюхивающая свою территорию. Несколько раз он припадал к земле и ложился, проверяя сектор обзора площади вниз, вдоль пологого склона. Наконец он решил, что нашел подходящую точку и позвал макдональда Тот подошел к Зиглеру и тоже улегся, чтобы проверить видимость. Денни удовлетворенно кивнул. Они вернулись за вещами и перетащили их на несколько ярдов к выбранному месту. Затем они распаковали большой мешок для земли, две саперные лопатки и начали копать.